Глава 16 «Все вокруг в этом мире всего лишь играют роли». В ДНХ лялька до этого видела только на Ромкиных фотках в сети и представляла себе его немного по-другому. Поэтому, когда на въезде в Москву Сергей поинтересовался, куда именно ее вести, впала в ступор. Ласт Грин написал, что подъедет на ВДНХ, но дядя ведь не просто так спрашивает. Лялька загрузила сайт ВДНХ, и у нее глаза на лоб полезли. Она-то думала, это небольшой парк. В голову закралось подозрение, что предложение Ласт Грейна может быть глупой шуткой. Вдруг он и не собирался встречаться. Вдруг это просто какой-то фрик из сети, который так развлекается. После предательства Ромки этот вариант казался самым верным. Ей ведь не было места в обычной жизни со встречами, прогулками. Ее, оказывается, даже любить никто не мог и не хотел. Лялька бросила взгляд на Сергея. Он, будто это почувствовав, на миг обернулся. Спроси у этого, как его, куда тебя подвозить. Лялька несколько раз моргнула, чувствуя, как дурацкие слезы подступают к глазам. Было дико стыдно от того, что никакого Ласгрина там не будет, что они зря приехали, и Сергей увидит ее ненужность. Не то чтобы это было новостью. Поехали домой! Подала голос Лялька, а когда Сергей не включил поворотник и никуда не свернул, почти закричала: Разворачивайся домой! Не заревела она лишь потому, что у нее были густо накрашены ресницы, а тушь была новой, и лялька понятия не имела, как та поведет себя от слез. Да и черная подводка могла потечь. С одной стороны, это завершило бы ее образ никчемного уродливого существа. С другой, почему-то ей было важно, как она выглядит. Где-то глубоко-глубоко внутри она надеялась встретиться сегодня с Ромкой. Она ведь в Москве, и если он сейчас напишет или позвонит, можно будет невзначай сообщить, что она недалеко, и согласиться встретиться в кафе, например. Или погулять. Они никогда в жизни не гуляли вдвоем. «Здесь нельзя разворачиваться», — наконец ответил Сергей. Его голос звучал убийственно спокойно. «Ближайшая развязка через два километра». Лялька дернула плечом и уставилась в окно на плотный поток грязных машин. Телефон пиликнул сообщением. Лялька на миг зажмурилась, запрещая себя надеяться на то, что это может быть Ромка, и все таки отчаянно надеясь. «Ласт Грин» писал. «Ты на метро?» «На машине», — ответила Лялька, чувствуя разочарование вперемешку с облегчением. «С какой стороны вы будете подъезжать?» «С какой стороны мы будем подъезжать?» — спросила лялька у Сергея. «Со стороны Останкинского проезда», — ответил тот, потыкав в навигатор и даже не заикнувшись о недавнем требовании ляльки вернуться домой. Лялька отбила сообщение Ласт Грину и посмотрела на дядю. Наверное, нужно было извиниться и поблагодарить, но Сергей никогда не давал понять, что ждет извинений и благодарности, поэтому она смолчала. Развязку с разворотом в сторону области Сергей проехал мимо. «Высади меня у КПП на въезде», — сказала лялька, прочитав сообщение о том, что Last Грин будет ждать ее у КПП. «Вы пойдете внутрь?» — уточнил Сергей. «А что?» — тут же огрызнулась лялька, которую начала потряхивать перед встречей с незнакомым, возможно, маньяком. «Мне заезжать на территорию или искать парковку снаружи? И ты планируешь с ним гулять или просто заберешь телефон?» От этого вопроса лялька зависла. Она даже не думала в сторону гулять. Она никогда ни с кем не гуляла. Как это вообще можно делать с незнакомым человеком? Зачем с ним гулять? Это же нужно разговаривать, что-то пытаться рассказать. Она не собиралась гулять. Она не умеет гулять. Лелька почувствовала, что сердце колотится в горле, и обеими руками вцепилась в ремень безопасности. Телефон снова пиликнул. «У тебя сколько времени есть?» Лялька вытерла вспотевшую ладонь от джинсы и дрожащим пальцем напечатала. «Не знаю». «Ласт Грин» ответил. «Там какая-то фигня редкая расцвела в ботаническом. Можем сходить, если хочешь». Лялька испуганно уставилась на экран. «Что там?» — обеспокоенно спросил Сергей, и лялька вскинула на него взгляд. Они стояли на светофоре, и Сергей, обернувшись к ней, пытливо всматривался в ее лицо. «Там фигня редкая расцвела» ответила лялька на удивление тоненьким голосом где не понял сергей и покосился на ее телефон в ботаническом а, -а, -а. смотреть пойдете лялька пожала плечами и посмотрела на новое сообщение вопросительный знак пойдем написала она и испуганно сжала телефон тогда я у кпп со стороны октябрьского машина какая какая у нас машина Спросила Лялька все еще странным тонким голосом и прокашлялась. «Ауди 645». Лялька отбила сообщение и, получив в ответ «Ок», снова сжала в руке телефон. В голове было пусто, и дышать почти не получалось. Дышать без Ромки вообще не получалось, потому что было страшно, особенно в большом настоящем мире. Ласт Грина она узнала сразу, хотя тот был без шлема и мопеда. Увидев машину Сергея, он помахал рукой так, будто они были хорошо знакомы. Сергей кивнул в ответ и притормозил. «Включи локацию», — обернувшись к ляльке, — сказал он. «Я припаркуюсь внутри и тебя наберу, скажу, где я. И деньги возьми». Сергей протянул ей несколько сложенных купюр. Лялька, не глядя, сунула их в карман коженки и взялась за ручку двери. Она почему-то ожидала, что Ласт Грин подойдёт к машине, откроет дверь и подаст ей руку, как делали всегда Димка и Сергей. Но он остался стоять на тротуаре. Лялька выбралась из машины и на негнущихся ногах направилась к нему. «Привет», — улыбнулся Ласт Грин, сунув руки в карманы. «Привет», — просипела Лялька и подняла на него взгляд. Он был ниже Ромки и, наверное, даже чуть ниже Димки. Его светлые волосы были коротко подстрижены, в левом ухе поблёскивало небольшое колечко. Хотя привлекать внимание к таким ушам лялька бы не стала. Они торчали в разные стороны. К тому же правая оттопыривалась чуть сильнее. Еще у Ласт Грина были серо-зелёные глаза и по девчоночей пухлые губы. Лялька рассматривала его, фиксируясь на деталях, чтобы как можно дольше не разговаривать. Она ведь не может говорить, пока его изучает. Ласт Грин смотрел в ответ, улыбаясь чуть насмешливо. Эта лялька, пожалуй, злила и одновременно успокаивала. Маньяки так не выглядят, наверное. Хотя идея, что Ласт Грин может быть маньяком, все еще немного ее привлекала. Это решило бы все проблемы. «Я Гриша», — наконец произнес он. «Гриша?» — удивилась лялька. «Это полное имя такое?» Брови Ласт Грина взлетели вверх. Он неловко усмехнулся и осторожно произнес Григорий. А, -а, -а сконфуженно протянула лялька, понимая, что ни разу в жизни не встречала это имя. Ласт Грин некоторое время на нее смотрел, а потом достал из кармана ее телефон. Вот, только он сел. У меня разъема такого нет. Ага, кивнула Лялька. Спасибо. Она сунула телефон в карман, и пальцы наткнулись на купюры, которые дал ей Сергей. Лялька торопливо выдернула деньги. Край сложенной стопки зацепился за замок на кармане куртки, и все купюры, кроме верхней, посыпались на землю. «Фига из тебя высыпается», — присвистнул Ласт Грин и, быстро наклонившись, собрал деньги. «Держи». Лялька, покраснев, взяла купюры. Она понимала, что за возврат телефона нужно заплатить, но сколько — не имела ни малейшего понятия. Сергей ее в тратах не ограничивал. Другое дело, что она покупала только что-то необходимое. Самая большая статья ее расходов приходилась на мангу и всякий фанстав по аниме. Чувствуя себя дико неловко, лялька протянула Ластгрину пятитысячную купюру. Он уставился сперва на ее руку, потом на лицо. «За то, что телефон вернул», выпалила лялька к своему ужасу краснее еще больше. Ластгрин внимательно на нее смотрел, не спеша брать деньги. Лялька смотрела в ответ и понимала, что даже приблизительно не представляет, о чем он сейчас думает. Всех своих сетевых друзей она читала, как открытые книги. Безошибочно видела, когда смайлик или поставленная точка выражают совсем не то, что написано словами. А тут перед ней стоял живой человек, смотрел ей в глаза, и она понятия не имела, что творится у него в голове. Ей даже на миг пришла нелепая мысль попросить его написать ей сообщение. Так бы она его поняла, наверное. «Ты с ума сошла?» — очень серьезно спросил Ласт Грин. «Ну, ты же приехал и...» Ласт Грин набрал в грудь воздуха и шумно выдохнул, а потом молча спрятал руки в карманы куртки, все еще глядя ляльки прямо в глаза. Лялька сунула деньги в карман, попробовала придумать какую-нибудь шутку, чтобы разрядить обстановку. Она ведь это умела, правда умела. Вот только голова вновь начала болеть, а еще на нее накатил такой стыд, что даже дышать стало тяжело. Пролепетав нелепое «пока», лялька почти бегом бросилась к выходу с ВДНХ. Выдернув на ходу из кармана телефон, она ткнула на кнопку, но экран не заработал. Лялька потрясла гаджет и только тут сообразила, что это тот аппарат, который вернул Ласт Грин. Вытащив второй телефон, она набрала номер Сергея и оглянулась. Ласт Грин за ней не бежал. все таки он, наверное, не был маньяком. а Вот она точно была дурой, потому что у нее в голове было всего два варианта того, где она накосячила. Либо обидела человека, который даже не планировал брать деньги, либо мало предложила. Она попыталась оправдать себя тем, что ей неоткуда было знать, как вести себя с деньгами. Но ведь она могла заранее этим озаботиться, спросить у Димки или у Сергея. Да в конце концов, просто пойти на эту встречу вместе с кем-то из них. Но нет, она решила, что справится сама и облажалась по полной. А все потому, что в переписке у тебя есть шанс взять паузу, обдумать каждое слово, каждую запятую, можно удалить сообщение, отредактировать. А здесь всё на чистовую, в моменте. Как они тут только с ума не сходят. Пока в трубке шли гудки, лялька огляделась. Вокруг было полно народу. Семьи с детьми, бабушки парочками, подростки компаниями. Одиночки тоже были, но они знали, куда идут. Как, например, девушка в ярко-оранжевой куртке, быстрым шагом шедшая по тропинке туда, где ее наверняка ждали. Или мужчина, уверявший кого-то по телефону, что он почти на месте и его вот-вот будет видно. И только лялька не знала, куда идти. И главное, зачем. Сергей, наконец, снял трубку. «Где ты?» — выпалила лялька, не дождавшись его Алло. «На парковке?» «На какой?» — спросила она, чувствуя, что зубы стучат. «Все хорошо?» — тут же спросил Сергей. «Просто скажи, куда мне идти. Я вошла и заблудилась». «А парень этот где?» «Нигде!» — повысила голос лялька. «Сбрось мне локацию, я приду». Лялька хотела попросить его не отключаться, но почему-то не стала. Отправив Сергею локацию, она без особой надежды прижала телефон к уху и через секунду услышала в трубке его сбившееся дыхание. «Стой там, я буду через две минуты». Лялька отошла в сторону, чтобы не мешать гуляющим. Она не стала сбрасывать звонок, и Сергей тоже. Наконец она его увидела. Сергей почти бежал, прижимая мобильный к уху. Лялька вытянула вверх руку и стала подпрыгивать, как маленький ребенок. Ей было немного неловко, но важнее было, чтобы Сергей ее заметил. и он заметил. Сунул на ходу телефон в карман и теперь уже побежал по-настоящему, лавируя между людьми. Лялька опустила телефон, подумала, что нужно как-то пошутить над его озабоченным видом. Это всегда разряжало обстановку. Но стоило Сергею к ней подбежать и схватить ее за плечи, как она бросилась ему на шею и разревелась. Сергей одной рукой прижал ее к себе, а второй принялся гладить по голове и спине с такой силой, что ей было немного больно. Но она не стала просить его перестать, потому что в эту минуту ей слишком хотелось чувствовать себя нужной. «Он тебя обидел?» — спросил Сергей, когда ее рыдания перешли во всхлипы. «Нет, я просто дура». «Лена». Дядя попытался отстранить ее от себя, чтобы взглянуть на нее. Но лялька помотала головой и сильнее вжалась лицом в его плечо. Сергей был в светло-серой толстовке, на которой успели отпечататься разводы черной туши. Вот тебе его достойкая. Лялька представила себе, как она выглядит, и вжала лицо в его плечо еще сильнее. «Лена», — повторил Сергей, — «ты не дура. Как бы ты себя ни повела, никто не имеет права тебя обижать. Ты так говоришь, потому что ты...» Начала лялька и запнулась. Она хотела сказать свой, но испугалась в последний момент. Хочешь, я оторву ему голову? преувеличенно весело спросил Сергей. А как же клятва Гиппократа? поддержала его тон лялька. Ее давно заменили на клятву врача России. Да и врач я уже сто лет как не практикующий. Лялька вздохнула, понимая, что отлипнуть от Сергея все же придется. Не смотри на меня! — попросила она. «Не вопрос», — ответил дядя и действительно закрыл глаза, стоило ей отстраниться. Лялька достала из кармана телефон и, включив камеру, оценила свой вид. Да уж, все таки она была права в том, что стоит ей порыдать, как образ никому не нужный страшил и будет прекрасно довершён. Порывшись в рюкзаке, она достала влажные салфетки и принялась оттирать лицо. Сергей забрал у нее рюкзак, чтобы тот не мешал, и молча стоял рядом, пока она не закончила. «Я ему денег за телефон предложила. Пять тысяч», — наконец произнесла Лялька. «Понятно», — вздохнул Сергей. «Что сказал?» «Ничего. Я убежала. Дура я, да?» Лялька хотела произнести это с вызовом, но получилось жалко. «Да нет, ты не дура, Лен. Просто в таких вещах нужен опыт». Я не должна была предлагать. Обычно по человеку видно, ждет он денег или нет. А как видно? Лялька скомкала салфетки и забрала у Сергея свой рюкзак. Да по тону, по поведению. Лялька вздохнула. Эти навыки она точно не освоит. Очень хотелось вернуться во вчерашний день и не целовать Ромку. Или же поцеловать, но чтобы тот ответил. Или же даже пусть не ответил, но все обдумал и позвонил сегодня. Предложил погулять, поговорить. Ей до смерти хотелось, чтобы сейчас рядом с ней вместо Сергея стоял Ромка. Чтобы ему, а не Сергею, было не все равно. Чтобы он бежал к ней от парковки, успокаивал, пытался неловко шутить. Но Ромка не звонил и не писал. Ласт Грина она умудрилась обидеть на ровном месте и заодно выставить себя дурой. «Давай, раз уж мы приехали, сходим в ботанический, посмотрим редкую фигню», — нейтральным тоном предложил Сергей. «Давай», — не стала упираться лялька. Пусть это чувство нужности хотя бы дяде продлится еще чуть-чуть. Все равно она потом снова начнет думать о том, что он, возможно, их обманывает, бояться того, что может в любой момент оказаться в детском доме, если не в психушке. Но пусть хоть сейчас эти мысли отступят. Они провели на ВДНХ больше четырех часов. Посмотрели редкую фигню, которая оказалась мохнатой орхидеей, сходили в пару музеев, пообедали, просто погуляли. Лялька не знала, насколько это все интересно Сергею. Они почти не разговаривали все это время. Но дядя ходил рядом и выглядел расслабленным и спокойным, что в последнее время бывало нечасто. Они, наверное, даже были похожи на семью. Только Димки не хватало. Так сильно, что лялька сфотографировала мохнатую орхидею и послала ему фото с подписью «Редкая фигня передает тебе привет». Димка в ответ написал «Держись от нее подальше. Выглядит крипово». Лялька улыбнулась и, подумав, отправила это же фото Ромке с той же самой подписью. Ромка тоже ответил почти сразу. Прислал два смайлика. Один с улыбкой, а второй поднятый вверх палец. Лялька с горькой усмешкой спрятала телефон в карман. И уже на обратном пути в машине она увидела сообщение от ласт Грина, которое он отправил ей почти сразу после ее побега. Чувствуя, как вновь запылали щеки, лялька открыла чат. Прости, если я тебя расстроил, было написано в первом сообщении. А во втором была гифка с грустным котиком. Лялька неловко поежилась и в третий раз отправила фото орхидеи, подписав: Редкая фигня передавала тебе привет. Сообщение тут же отметилось прочитанным. «Крутая. Познакомишь меня с ней как-нибудь?» Лялька подняла взгляд на следившего за дорогой Сергея и, не успев подумать, выпалила. «Он просит познакомить его с редкой фигнёй. Этот парень?» — тут же отозвался Сергей, будто они просто продолжили начатый разговор. «Ага», — кивнула Лялька. «Ну, приглашай в гости. Попросим редкую фигню вести себя прилично. Он у нас иногда умеет». Лялька несколько секунд смотрела на затылок Сергея, прежде чем сообразила, что дядя говорит о Димке. Резко отпустившее напряжение вылилось смехом. Лялька хохотала, кажется, целую вечность, сложившись на заднем сиденье дядиной машины и цепляясь за ремень безопасности. Потому что просто смеяться было хорошо. Потому что Сергей смеялся вместе с ней. И потому что прямо сейчас не нужно было думать о Ромке, о том, что отвечать Ласт Грину. И как просить Димку вести себя прилично в случае их знакомства?